После свадьбы в житье-бытье у Передоновых мало что изменилось, только обращение Варвары с мужем становилось увереннее и независимее. Она как будто поменьше бегала перед мужем, но все еще по закоренелой привычке побаивалась его. Передонов тоже по привычке по-прежнему покрикивал на нее, даже иногда поколачивал, Но уже и он чуял ее большую в своем положении уверенность. И это наводило на него тоску. Ему казалось, что если она не как прежде боится его, то это потому, что она укрепилась в своем преступном замысле отделаться от него и подменить его Володиным. «Надо быть настороже», — думал он. А Варвара торжествовала. Она вместе с мужем делала визиты городским дамам, даже и малознакомым. При этом она проявляла смешную гордость и неумелость. Везде ее принимали, хотя во многих домах с удивлением. Для визитов Варвара заблаговременно заказала шляпу лучшей местной модистки. Яркие цветы, крупные, насаженные в изобилии, восторгали Варвару. Свои визиты Передоновы начали с директорши. Потом поехали к жене предводителя дворянства. В тот день, когда Передоновы собрались делать визиты, что у Рутиловых, конечно, было заранее известно. Сестры отправились к Варваре Николаевне Хрипач из любопытства посмотреть, как-то Варвара поведет себя здесь. Скоро пришли и Передоновы. Варвара сделала реверанс директорши и больше обыкновенного дребезжащим голосом сказала, вот и мы к вам, прошу любите и жаловать, очень рада. С принуждением ответила директорша и усадила Варвару на диван. Варвара с видимым удовольствием села на отведенное место, широко раскинула свое шумящее зеленое платье и заговорила, стараясь развязностью скрыть смущение. Все мамзелью была, а вот и мадамой стала. Мы с вами тезки, я Варвара и вы Варвара. Они были знакомы домами. Пока мамзелью была, все больше дома сидела. Да что же все за печкой сидеть? Теперь мы с Ардальон Борисовичем будем открыто жить. Милости просим. Мы к вами, вы к нами. Мусью к мусьи, мадам к мадами. — Только вам здесь, кажется, недолго придется жить, — сказала директорша. — Ваш муж, я слышала, переводится? — «Да, вот скоро бумага придет, мы поедем», — ответила Варвара. «А пока бумага не пришла, надо еще и здесь пожить, покрасоваться». Варвара и сама надеялась на инспекторское место. После свадьбы она написала княгине письмо. Ответа еще не получила. Решила еще написать к Новому году. Людмила сказала... «А уж мы думали, что вы, Ардальон Борисович, на барышне Пыльниковой женитесь». «Ну да», — сердито сказал Передонов, — «что же мне на всякой жениться? Мне протекция нужна». «А все-таки как же это с мадемуазель Пыльниковой у вас разошлось?» — дразнила Людмила. «Ведь вы за ней ухаживали. Она вам отказала?» — Я еще ее выведу на чистую воду, — ворчал угрюмо Передонов. — Это идея фикс Ордальон Борисыча, — сухим смешком сказал директор.